Глава тридцать восьмая. Взглянув на дисплей сотового телефона, срывающий печать ответил после третьего звонка. «Да. Это чума. У нас проблема. Я в курсе ситуации. Чёрт побери, о чем вы думали? С самого начала было ясно, что обязательно случится что-нибудь в этом роде». Срывающий печать уставился в окно. Он ждал такой реакции страны чумы. Война никогда не высовывался из своего угла. Смерть сидела то, что ему говорили, а голод... В общем, кто знает, что у него в голове. Но вот чума, постоянные споры и возражения, сует нас не в свои дела. Что ж, наверное, такое неизбежно, когда имеешь дело с наемными работниками, даже если им очень много платишь, но все же это действовало на нервы. — Проект осуществляется согласно плану, — сказал срывающий печати, — в случае необходимости ты свяжешься с войной. Но если я захочу раз и навсегда избавиться от этого непредсказуемого игрока, решение принимать не тебе. — Я имею в виду не это, — сказала чума. — Вот ответ, которым тебе придется довольствоваться. Закончив разговор с чумой, срывающей печати, задумался, изучая возможные варианты. Найт до сих пор оставался в живых. Потому что полезнее не так рискованно было позволить ему бесценно бегать из стороны в сторону, подобно обезглавленной курице. Но если он возьмет след, то очень быстро превратится в помеху. Прагматик во всех отношениях. Срывающий печати был против ненужных трупов. Однако смерть Томаса на возможно, скоро станет настоятельной необходимостью, к тому же это вопрос служения высшему благу. Телефон оставался у него в руке. Срывающий печати набрал номер, мысленно составляя указания для войны.